Дождь за окном припустил вовсю, и крепкие парни в одинаковой одежде достали черные зонтики, тоже одинаковые. Они полукругом стояли у башни и молча смотрели в окно. Прямо мне в глаза. Я отступил от окна, медленно сдвинулся в сторону. Все тот же пристальный взгляд. Никто не шевельнулся, не мигнул. — Они меня видят? — спросил я. — Нет, — отозвалась подошедшая Василиса, — стекло только изнутри прозрачное. — Все равно знают, что я тут. — Или предполагают. Если они тебя искали на поезде, то знают, куда направляешься. У тебя много знакомых в Харькове? — Только ты. Василиса еще раз заглянула в окно и нахмурилась. — Кого-то ждут. — Полицейского? — предположил я. Василиса не стала отвечать на этот риторический вопрос. Окинула взглядом комнату и спросила. «Нирвана или Янус?» «Янус?» — не понял я. «Земля 14. Зимой морозы, летом жара. Люди там не живут». Я все понимал. Рассчитывать на то, что Василиса откажется впускать полицейского, когда тут рано или поздно придет, не стоило. Да я бы и сам об этом не попросил. Придет еще одна акушерка и просто уничтожит функцию Василисы, эту маленькую никому не нужную таможню между землей, Нирваной и Янусом очень не хочется выбирать янус сказал я он плохо рифмуется василиса ты можешь меня спрятать в нирване василиса посмотрела на окно за которым было лето ты сразу отрубишься сказала она ты ведь больше не функционал могу попросить местных спрятать тебя в поселке они уже неплохо научились заботиться о новичках но если полицейский решит проверить он решит кивнул я вспоминая, как Цай, полицейский из города кимгим преследовал Иллан в заповеднике. Впрочем, тогда Иллан удалось уйти. Но Нирвана совсем другое дело. Тут меня и преследовать не надо. Бери тепленьким, со слюной изо рта и блаженной улыбкой идиота на лице. Где я могу укрыться на Янусе? Сейчас. Василиса подошла к пузатому буфету, выдвинула ящик. Я следил, как она перебирает инструкции от микроволновки и холодильника. Книжечки каких-то счетов. Неужели даже функционалы вынуждены платить за электроэнергию? Потом в ее руках появилась хорошо знакомая мне книжечка в кожаном переплете «Таможенный справочник». На обложке было вытеснено серебром «Янус». Очень хорошая книжка. Единственное, что в ней было странного, — толщина. Можно было подумать, что книга состоит из одной лишь обложки. Практически так и оказалось. Из земли на Янус можно было возить все, что угодно, обратно тоже. Свод таможенных правил земли 14 был неимоверно прост и короток. Но Василису интересовали не правила. Из книжки она достала мятый листок, протянула мне. «Вот, жаль, только компас там не работает». Это было подобие нарисованной от руки карты, примитивной, но понятной. В углу квадратик на извивающейся ленте, домик Василисы на реке. Скопище бугорков посередине – холмы. Хотя больше всего это походило на попытку изнывающего от либида студента нарисовать много больших сисек. В противоположном углу карты была нарисована башенка – Хотя, опять же, ее можно было принять за попытку студента изобразить свое мужское достоинство на фоне многих больших сисек. «Далеко?» — я ткнул в башенку пальцем. 22 два километра». Василиса серьезно смотрела на меня. Я туда не доходила, сам понимаешь. «А чья эта башня?» «Не знаю». «А откуда у тебя карта?» Василиса заколебалась. Потом сказала. «Я однажды...» Так вышло, помогла я одному человечку из нирваны вырваться. Очень уж он хотел. Выпускать его на землю нельзя было, это отследили бы. На Янусе тогда была весна. Единственное время года, когда там что-то приличное. Летом жара убийственная, осенью ливни, зимой снег. Он ушел на Янус. А потом как-то прислал письмо, уже с нашей земли. Ему повезло дойти до этой башни и вернуться на землю через нее. «И этой карте можно верить?» — спросил я. «Да». Голос ее был твердым, но меня это не слишком радовало. Я смотрел в окно. «В третье, выходящее на названную в честь не самого симпатичного бога, да еще и некрасиво рифмующуюся планету. За окном была серая мутная круговерть. Там ночь?» — спросил я. «День?» — ответила Василиса, поколебавшись. «И ты полагаешь, я дойду?» Василиса подошла к окну, прижала лицо к стеклу. Я не сразу сообразил, что за окном, вывешенный в чужой мир, висит термометр. Самый банальный спиртовой термометр отечественного производства. Стеклянная трубочка с двумя пластиковыми держалками на концах. «Минус десять», — сказала Василиса. «Морозы там пока не ударили. У тебя есть шанс». 20 километров?» 22. «Но ты, похоже, потерял способности функционала не до конца. Вдруг это тебе поможет? У меня курточка на рыбьем меху», — сказал я. «Да и ботиночки на тонкой подошве», — без улыбки подтвердила Василиса. «Решай. Если пойдешь, я тебя снаряжу. А если нет?» Василиса развела руками. Помедлила секунду, сказала. «Не стану я с полицейским драться. Убьет он меня». «А на мне целый поселок. Уходи, Кирилл. За тобой непременно придут». Я еще раз глянул в окно. На Харьков. Такой гостеприимный, еще даже не заснеженный. С рекламного плаката на другой стороне улицы улыбались трое мужиков. Видимо, призывали что-то покупать. Впрочем, ветер и дождь изрядно потрепали плакат. Лицо у одного совсем расплылось, а у другого стало недовольным. И лишь третий, вопреки всем погодным катаклизмам, сохранял оптимизм. Выбор мой был невелик и неплохо коррелировал и с тремя плакатными персонажами, и с известным придорожным камнем. Пойду в Нирвану, дурачком стану. Останусь на земле, совсем сгину. Какой-то шанс был лишь на Янусе, но 22 километра. «У меня есть лыжи», — сказал Василиса. «Правильные лыжи, охотничьи, широкие». «Ой, нет их, Кирилл. Одну сломала, а новые так и не купила. Зачем мне туда ходить-то? Ладно, там глубокий снег не лежит, ветром все сдувает. Справишься без лыж?» Я не стал ей рассказывать, что последний раз ходил на лыжах в классе в пятом. А потом то ли глобальное потепление помешало, то ли сменившийся школьный физрук не любил лыжный спорт. «Тащи теплую одежду», — велел я. Зимняя одежда, настоящая, а не творение модных кутюрье, годное лишь для прогулок по подиуму, по сути своей пригодной и мужчинам, и женщинам. Как говорят эти самые кутюрье, жеманно улыбаясь, унисекс. Но если не сморачиваться пуговицами не на ту сторону, то ничто не мешает мужчине надеть женский тулуп. Главное, чтобы женщина была правильная. Как из стихотворения Некрасова, которая «И коня, и в избу». К счастью, времена Некрасова миновали, и меня ждал не тулуп, а вполне современная Аляска от известной американской фирмы. Сплошная синтетика, но в такой и в Сибири не страшно Вся из себя по принципу термоса. Многослойная, вытягивающая пот, не пропускающая мороз и ветер. С пижонским пленочным термометром на подкладке и еще более пижонским на клапане нагрудного кармана. Это значит, чтобы видеть как холодно снаружи и как тепло внутри. Сапоги, к счастью, тоже были в пору. Тесная обувь – самая большая опасность зимой. Но пластиковые дутыши, хоть и выглядели несколько женственно, размера имели не меньше, чем 43-й. Я, правда, выразил сомнение, что синтетика спасет меня от холода, но Василиса заявила, что эти сапоги ею проверены неоднократно и на любом морозе. А вот меховая шапка оказалась мала. Василиса не стала по этому поводу грустить, а сунула мне вязный колпачок, вызывающий в памяти смутные детские воспоминания, игры на свежем воздухе, кидание снежками и лепка снежных баб. Кажется, мы звали такие колпачки петушками. Впрочем, у Аляски был хороший капюшон, так что несерьезный тонкий петушок мне не был особо нужен. «Надеюсь, у тебя найдутся перчатки?» — спросил я. возьми к моей рукавице. Василиса протянула мне что-то из кожи и меха, изрядно заношенное и пожженное снаружи искрами. «Руки у тебя будут безобразные, но зато тепло». «Ты меня собираешь?» «Как маленькая разбойница собирала Герду на поиски Кая», — пробормотал я. Как ни странно, но Василиса вдруг покраснела, а потом как-то очень неловко чмокнула в губы прошептала спасибо кирилл господи что же она сочла комплиментом фразу про маленькую разбойницу или хватило одного слова маленькая я вдруг подумал что у нее почти наверняка есть любовник среди жителей нирваны какой нибудь наиболее сохранный и симпатичный но вряд ли он умеет говорить хоть какие то комплименты тебе спасибо сказал я мы стояли у дверей ведущих на янус я был уже вполне экипирован и одет и обут василиса нашла даже рюкзак совсем не туристический скорее городской но все же удобно улегшийся на спину туда мы сложили мою легкую куртку продукты еще какую то ерунду которая могла пригодиться мне сразу вспомнился котя который отправлялся за илан нож мой сохранил вспомнила вдруг василиса нет вот Ножи у нее, похоже, были разбросаны повсюду. Она взяла его со столика, стоящего у дверей в нирвану, и торжественно вручила мне. «Ничего так кинжал, не хуже первого. Дай бог, чтобы точно так же не понадобился». «А если штурмовать не будут?» — спросил я. И сам улыбнулся той глупости, что сказал. «Давай подождем», — согласилась Василиса. «Мне кажется, с облегчением согласилась». В тот же миг в Харьковскую дверь постучали. Осторожно, вежливо, деликатно. Только те, кто обличены и властью, и силой, позволяют себе так стучать. «Иди!» Василиса мгновенно распахнула дверь на Янус. Пахнуло морозом, закружились в дверном проеме снежинки. «Иди на закат! Я впущу их не сразу, у тебя будет час или два». «У тебя будут проблемы», — сказал я. «Допустим, я была в Нирване». Василиса усмехнулась. «Почти Пушкин получился. Была в Нирване, навещала убогих. А что тебя на Янус пропустила, так это моя функция людей туда-сюда пропускать. Газету еще прочитать не успела, ничего не знала, не слышала. Иди». Она быстро коснулась губами моего лба. На этот раз уже без всякой эротики, будто сестринским или материнским поцелуем. И вытолкала в метель. Дверь за моей спиной мягко, почти беззвучно захлопнулась. Я обернулся. С этой стороны дом Василисы выглядел чем-то вроде крепостных развалин, в которых чудом уцелел один единственный приземистый донжон. Одинокое окно на втором этаже мерцало тусклым дрожащим светом, будто от факела или свечей. Дом стоял на круче, внизу под обрывом угадывалось скованное льдом, засыпанное снегом, русло реки. А вокруг куролесила метель. Носились в воздухе снежинки, поскрипывал под ногами снег, на счастье и впрямь глубокий. Солнце в небе едва угадывалось сквозь снежные тучи. Холмы, через которые мне надо было перевалить, вставали впереди темной неприветливой стеной. Справлюсь пообещал я сам себе и пошел к холмам.